Заслужил благосклонность. Непосредничеством ли в грязных интригах ты заслужил расположение принцепса? Презрительно скривив губы, тихо пробормотал трибун и удрученно добавил. — Не подходи ко мне, не здоровайся. Не обращайся ко мне, недостойный сын. Позор моей честной жизни несчастной старости. Он повернулся и пошел прочь. Луций, отчасти пристыженный, отчасти раздосадованный, неудавшимся разговором, некоторое время постоял в нерешительности, затем беспечно пожал плечами и направился в покои Калигулы. В первой комнате ему повстречалась бледная и печальная Эния Невия, беседовавшая со знаменитым греческим хирургом. У противоположной двери сидя дремал вольно к Цезаря, которому, очевидно, было велено не впускать посторонних. Во второй комнате молча сидели пиролида, скорее скучающее, чем подавленное, и Руф Криспин, претерианский трибун, который чаще других находился в услужении у Цезаря. В третьей комнате, непосредственно примыкавшей к спальне императора, в одиночестве расхаживал из угла в угол префект Претория Невий Сарторий Макрон. Луций Кассий небрежно приветствовал Эннию, греческого хирурга, полусонного вольноотпущенника, Руфа Криспина, и почтительно поклонился Пиролиде, имевшей успех у Калигулы. С Макроном он поздоровался как с человеком, равным ему по силе и влиятельности. Сын преторианского трибуна уже готов был войти в комнату Цезаря, когда Макрон шагнул к нему и негромко окликнул. «Послушай меня, Луций!» Луций обернулся и с улыбкой произнес. «Говори, почтенный Сарторий, я к твоим услугам». «Видишь ли...» «Я хотел попросить тебя. Ты по праву заслужил благосклонность нашего Цезаря, так же, как и ты, почтенный Макрон. Прошу тебя, передай императору, когда выйдет его сестра Друзилла, что его дожидается бедная Энни. Она так мучается, так желает видеть божественного Гая. Почтенный Макрон, ты лучше меня знаешь, что врач Карикл запретил излишне волноваться а в августейшему пациенту. Однако из преданности к тебе и Кенни я постараюсь, если сегодня или завтра выдастся подходящий момент, прошу тебя, я сделаю все, что в моих силах. Луций подал руку Макрону и осторожно, приоткрыв дверь, на цыпочках вошел в комнату больного. Просторная спальня, где на украшенной черным деревом и резьбой по слоновой кости постели лежал Калигула, сначала показалась ему полностью погруженной во мрак. Но, немного погодя, освоившись, он заметил, что она слабо освещена голубоватым мерцанием крохотного светильника, горевшего в углу. Под пурпурно-золотистым покрывалом на четырех подушках полулежал бледный, похудевший император. В его ногах на маленькой скамеечке сидел врач-карикол, полный белобородый старик с умным красивым лицом. По другую сторону стоял любимец Калигулы. 32-летний вольноотпущенник Геликон, горбун с приятными чертами лица. У изголовья с Халцедоновой чашей в руках стояла сестра Гая Цезаря, 19-летняя Юлия Друзилла, внешне очень похожая на своего брата, а еще больше на свою сестру Агриппину. Муж Юлии Луций Кассий Лангин находился в триклинии, где разговаривал с консулами и сенаторами. На Юлии было роскошное платье. Обнажавшая спину и подчеркивавшая плавные линии ее довольно полные фигуры. Мягкие черты ее чуть горбоносого и удлиненного, как у всех в ее роду лица, казались бледными, но спокойными. Ее пепельные волосы были мелко завиты, красивые зеленовато-голубые глаза нежно и внимательно смотрели на брата. Губы плавно двигались в такт словам, обращенным к нему. "Выпи бульону, мой милый гай! он придаст тебе силы». У нее был певучий, хотя и несколько хрипловатый голос. Каллигула, медленно повернувшись к ней и с любовью оглядев с головы до ног, произнес дребезжащим, жалобным тенарком «Не хочу, оставь меня». «Так нужно, божественный Цезарь. Если ты не заботишься о себе, то подумай о Риме, об империи, о 130 миллионах подданных, молящихся о твоем выздоровлении». Эти слова принадлежали врачу Кариклу. Он проговорил их, не поднимаясь с места. «Выпей за мою любовь», — Снежной улыбкой добавила Друзила. Каллигула с трудом взял чашу из тонких рук сестры и воскликнул. «За твою любовь, божественная Друзила, за нее я готов выпить даже яд».